Абат Эймеров воспользовался удобным случаем, чтобы сменить костюм для верховой езды на еще более великолепный, поверх которого надел затейливо вышитую мантию. Кроме массивного золотого перстня, являвшегося знаком его духовного сана, он носил еще множество колец с драгоценными камнями, хотя это и запрещалось монастырским уставом. Обувь его была из тончайшего испанского сафьяна, Ворота пострижена так коротко, как только допускалось его саном. Темя прикрыто алой шапочкой с нарядной вышивкой. Хромовник тоже переоделся. Его костюм был тоже богат, хотя и не так старательно и замысловато украшен, но сам он производил более величественное впечатление, чем его спутник. Он снял кольчугу,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 Обеты — суть те узы, которые связуют нас с небесами, или те вервии, коими жертвы прикрепляются к алтарю. А потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменят их святая наша Мать-Церковь.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 Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Не успела она сесть, как храмовник шепнул Абату. Не носить мне вашей золотой цепи на турнире. Ахиевское вино принадлежит вам. — А что я вам говорил?» – ответил Абат. Но умерьте свои восторги. Франклин наблюдает за вами. Бриан де